Глава восемнадцатая. Вмешательство англичан в Греции. До отъезда в Италию в конце августа я попросил начальника имперского генерального штаба разработать подробный план английской экспедиции в Грецию в случае, если немцы потерпят там крах. Мы дали этой операции условное название Манна. Ее планирование осложнялось нашими трудностями с ресурсами и неопределенностью стратегического положения немцев на Балканах. Но я распределился, чтобы к 11 сентября наши вооруженные силы были готовы приступить к действиям и чтобы греческий премьер-министр и представитель греческого правительства, находившиеся в Италии, были готовы без промедления прибыть в Афины. К концу первой недели сентября они обосновались на Вилле вблизи Казерты. Здесь Папандрео приступил к работе со своими новыми коллегами, представителями ЭАМ. Примечание. Национально-освободительный фронт Греции, контролируемый коммунистами. Примечание автора. Важно было, чтобы в Греции не возникло никакого политического вакуума. 29 августа я описал в записке. Желательнее всего, чтобы удар был нанесен как гром с ясного неба, без какого-либо предварительного кризиса. Это лучшее средство предосхитить ЭАМ. Сущность плана сводилась к тому, чтобы занять Афины и их аэродром с помощью воздушной десантной бригады, доставить четыре эскадрилии истребителей, очистить гавань Пирея для доставки новых подкреплений из Египта и обеспечить скорее прибытие греческих министров. Затем мы ускорили бы доставку подкреплений и перебросили бы греческую бригаду из Италии. Откладывание немцами эвакуации Афин заставило нас изменить наш план. Гарнизон, составивший десять тысяч человек, не проявлял никаких намерений уйти, и 13 сентября я телеграфировал генералу Вильсону, предложив ему подготовиться к предварительной высадке в Пелопоннесе. Там немцы отходили на север в направлении района Каринфа. В ночь на 14 сентября войска, предназначенные для операции Манна, были приведены в состояние готовности и могли начать действовать через 48 часов. Они находились под командованием генерала Скоби. И в начале состояли из второй парашютной бригады из Италии, двадцать третьей бронетанковой бригады, действующей в качестве пехоты, таловых войск из Египта и всех тех греческих войск, которыми располагало признанное ими правительство. Поддерживать эту экспедицию должны были пятнадцатая крейсерская эскадра с лодками минных тральщиков. а также четыре английские и три греческие авиаэскадрильи вместе с американской транспортной авиацией. Задержка ухода немцев из Афин позволила нам, однако, укрепить руководство греческими делами накануне нанесения решающего удара. Я был рад, что теперь греческое правительство находилось под рукой в Италии. В конце сентября генерал Вильсон вызвал генерала Элос примечание Национальная народноосвободительная армия Греции, находившаяся под контролем коммунистов. Примечание автора. Сарафиса и его соперника националиста Зервоса для встречи с Папандрео в Казерте. При этом присутствовали Макмиллан в качестве министра президента в Средиземноморском районе и наш посол при греческом правительстве Липер. для консультации и руководства политической стороной этого важного совещания, которое должно было создать объединенное командование всех греческих вооруженных сил, находившихся в Италии и в самой Греции, вместе с английскими войсками, которые сейчас были готовы к высадке. 26 сентября было подписано исчерпывающее соглашение. В нем указываются, что все партизанские силы в стране должны предоставить себя в распоряжение греческого правительства, которое в свою очередь передаст их под командование генерала Скоби. Руководители греческих партизан заявили, что их люди не будут чинить самосуда. Любые действия в Афинах будут предприняты только по прямым приказаниям английского командующего. Этот документ, известный под названием Казардинского соглашения, определял наши дальнейшие действия. Освобождение началось только в октябре. Десантные соединения были направлены в южную Грецию, и на рассвете четвертого октября наши войска заняли Патрас. Это был наш первый опорный пункт после трагического ухода в 1941 году, когда войска пробивались вдоль южного побережья Коринфского залива. Двенадцатого октября генерал Виллисон узнал, что немцы эвакуируют Афины, а на другой день английские парашютисты высадились на аэродроме Мегара, примерно восьми милях западнее столицы. Пятнадцатого прибыли остальные наши воздушно-десантные войска, которые заняли город, продвигаясь по пятам уходивших немцев. Наши военно-морские силы вступили в Пирей, доставив генерала Скоби и основную часть его вооруженных сил. А два дня спустя прибыло греческое правительство вместе с нашим послом. Наступило время для проверки на деле заключенных нами соглашений. На Московском совещании я добился большой ценой того, что Россия будет держаться в стране. Мы обязались поддерживать временное правительство Папандрея, в котором ЭАМ был представлен полностью. Все заинтересованные стороны были связаны казартинскими соглашениями. И мы хотели без проведения передать власть прочному греческому правительству. Но повсюду в Греции царила разруха. Немцы по мере своего отступления на север приводили в негодность шоссейные и железные дороги. Наша авиация преследовала их в этом отступлении, но на суше мы им мало что могли предпринять. Вооруженные отряды Элаз заполняли пробел, оставленный уходившими агрессорами. А главное командование партизан мало заботилось о том, чтобы выполнить свои торжественные обещания. Повсюду царили нужда и раскол. Финансы находились в беспорядочном состоянии, а запасы продовольствия были истощены. Наши собственные военные ресурсы были напряжены до предела. В конце месяца Иден, возвращаясь из Москвы, посетил Афины. И ему был оказан горячий прием в память его действий в пользу Греции в 1941 году. С ним находились министры, резидент в Каире лорд Моин и Макмиллан. Обсуждался в целом вопрос о помощи, и было сделано все, что в человеческих силах. Наши войска с готовностью отказались от половины рациона для увеличения продовольственного снабжения. Английские саперы приступили к строительству самых необходимых путей сообщения. К первому ноября немцы эвакуировали Салоники и Флорину, и через десять дней остатки их войск перешли северную границу. Если не считать нескольких изолированных гарнизонов, Греция была свободной. Однако у правительства в Афинах не было достаточного войск. чтобы установить контроль над страной и заставить ЭЛАС соблюдать Казертинское соглашение. Беспорядки увеличивались и распространялись на все большую территорию. 7 ноября я писал в памятной записке министру иностранных дел Идену. Премьер-министр, министр иностранных дел. 1 ноября 1944 года. Первое. По моему мнению, учитывая цену, которую мы заплатили России за нашу свободу действий в Греции, мы должны, не колебляясь, использовать английские войска для поддержки греческого королевского правительства, возглавляемого господином Папандрео. Это означает, что английские войска должны, безусловно, вмешаться, чтобы предотвратить бесчинство. Господину Папандрео, несомненно, может закрыть газеты «ЭАМ». Если они будут призывать к забастовке газетных работников, я надеюсь, что греческая бригада скоро прибудет и в случае необходимости не колеблясь будет открывать огонь. Почему туда посылает только одну индийскую бригаду из состава индийской дивизии? Нам нужны еще восемь-десять тысяч солдат пехотинцев, чтобы удержать столицу и солоники для нынешнего правительства. Позже мы должны заняться вопросом расширения греческой власти. Я вполне ожидаю столкновения с Ам, и мы не должны уклоняться от него, если только почва будет правильно выбрана. И на другой день премьер-министр Генералу Вильсону Италии или Перу Афины. Восьмое ноября тысяча девятьсот сорок четвертого года. Ввиду усиливающейся угрозы со стороны коммунистических элементов Греции и в связи с тем, что они намереваются силой захватить власть, я надеюсь, что вы рассмотрите вопрос об усилении наших войск в районе Афин путем немедленной отправки третьей бригады английской четвертой дивизии или какого-либо другого соединения. Восстание ЭАМ близилось, и 15 ноября генералу Скоби было предложено подготовить. Контроперации. Афины должны были быть объявлены военной зоной, и всем войскам Элаз должен был быть отдан приказ покинуть город. Из Италии в Салоники, Афины и Патрас была послана индийская четвертая дивизия. Греческая бригада также прибыла из Италии, и из-за нее возникли споры между Папандреу и его коллегами из АМ. Единственная возможность предотвратить гражданскую войну заключалась в том, чтобы разоружить партизаны и другие войска на основании взаимного соглашения и создать новую национальную армию и полицейские силы под непосредственным контролем афинского правительства. Были приняты меры для создания и оснащения батальонов национальной гвардии численностью 500 человек каждый. Было создано 30 таких батальонов. Они оказались очень полезными при облавах на враждебно настроенных вооруженных гражданских лиц и для охраны районов, очищенных нашими войсками. По просьбе Папандрео, сами министры ЭАМ разработали проект приказа о демобилизации партизан, и этот проект был представлен растерявшемуся кабинету. Предусматривалось сохранение регулярной греческой горной бригады и священного эскадрона. ЭЛАС должна была сохранить адрес. одну свою собственную бригаду, а Эдес – примечание. Национальная демократическая армия Греции – примечание автора – должна была получить небольшие силы. Однако в последний момент министры, представлявшие ЭАМ, отказались от своих собственных предложений, на которые они потратили драгоценную неделю, и потребовали распуска горной бригады. Теперь коммунистическая тактика развернулась вовсю ширь. 1 декабря шесть министров, связанных с ЭАМ, подали в отставку, и на другой день в Афинах была объявлена всеобщая забастовка. Остальные члены кабинета приняли декрет о распуске партизанских сил. Коммунистическая партия перенесла свою штаб-квартиру из столицы в другое место. Генерал Скоби обратился к греческому народу с посланием, в котором заявил, что он твердо поддержит нынешнее конституционное правительство. Пока не будет создано греческое государство, располагающее на законной основе вооруженными силами, и пока нельзя будет провести свободные выборы, я сделал аналогичные личные заявления из Лондона. Третьего декабря воскресенья между сторонниками коммунистов, участвовавшими в запрещенной демонстрации, и полицией произошло столкновение и началась гражданская война. На другой день генерал Скоби приказал Эласс немедленно эвакуироваться из Афин и Пирея. Вместо этого их войска и вооруженные группы гражданского населения попытались силой захватить столицу. В этот момент я начал осуществлять более непосредственное руководство этим делом, узнав, что коммунисты уже захватили все полицейские участки в Афинах и убили большинство оказавшихся там людей, не согласившихся их поддерживать. И что коммунисты находятся на расстоянии полумили от правительственных учреждений, я приказал генералу Скоби и английским войскам, насчитавшим пять тысяч человек, которые за десять дней до этого были с энтузиазмом встречены населением как освободители, вмешаться и открыть огонь по предателям-агрессорам. В таких случаях подобные меры не должны носить половинчатый характер. На бесчинство, с помощью которых коммунисты пытались захватить город и изобразить себя перед всем миром в качестве правительства, требуемого греческим народом, можно было ответить только оружием. Для созыва кабинета не было времени. Антони и я совещались часов до двух, и все цело согласились с тем, что мы должны открыть огонь. Видя, как он устал, я сказал ему, если хотите, отправляйтесь спать и предоставьте это мне. Он так и сделал. Примерно в три часа утра я подготовил следующую телеграмму: премьер-министр генералу Скоби Афины, тоже генералу Вильсуну Италия. Примечание. Командование еще не перешло из рук в руки. Примечание автора. Пятое декабря тысяча девятьсот сорок четвертого года. Первое. Я дал генералу Вильсону указание обеспечить, чтобы и все вооруженные силы остались с вами, и чтобы и вам были посланы всевозможные подкрепления. Второе. Вы несете ответственность за поддержание порядка в Афинах и за нейтрализацию или уничтожение всех отрядов ИАМ Эласс, приближающихся к городу. Вы можете вводить любые правила по своему усмотрению для установления строгого контроля на улицах. или для захвата любых бунтовщиков, сколько бы их ни было. В тех случаях, когда может начаться стрельба, Эллас, конечно, попытается выставить впереди женщин и детей в качестве прикрытия. Здесь вы должны проявить ловкость и избежать ошибок. Но не колеблясь, открывайте огонь по любому вооруженному мужчине в Афинах, который не будет подчиняться английским властям или греческим властям, с которыми мы сотрудничаем. Было бы, разумеется, неплохо, если бы ваши приказы были подкреплены авторитетом каких-либо греческих властей. Элипер укажет по Пандрею, что необходимо оказать помощь. Однако действуйте без колебаний так, как если бы вы находились в побежденном городе, охваченном местным восстанием. Примечание. Здесь и далее курсив мой. Примечание автора. Третье. Что касается групп Эласс, приближающихся к городу, то вы с вашими бронетанковыми частями, несомненно, должны быть в состоянии проучить некоторых из них так, чтобы другим было неповадно. Можете рассчитывать на поддержку всех надлежащих разумных действий, принятых на этой основе. Мы должны удержать Афины и обеспечить там свое господство. Было бы хорошо, если бы вам удалось этого достигнуть по возможности без кровопролития, но в случае необходимости и с кровопролитием. Эта телеграмма была послана пятого, в 4 часа 50 минут утра. Я испытывал глубокое беспокойство по поводу всего этого дела, но я твердо считал, что не должно быть никаких сомнений или колебаний. Позже, в тот же день, я телеграфировал нашему послу. Премьер-министр Липеру Афины 5 декабря 1944 года. Первое. Сейчас не время политикунствовать в Греции или воображать, что греческие политические деятели различных оттенков могут повлиять на обстановку. Вам нечего беспокоиться о составе греческого правительства. Речь идет о жизни или смерти. Второе. Вы должны побуждать Папандрео выполнять свои обязанности и заверить его, что в этом он получит поддержку всех наших вооруженных сил. Давно миновало время, когда какая-либо определенная группа греческих политических деятелей могла бы повлиять на это восстание толпы. У него имеется лишь одна возможность — держаться вместе с нами до конца. Третье. «Я поручил всю проблему обороны Афин, поддержание законной порядка генералу Скоби и заверил его в том, что его поддержат при использовании любой силы, которая может понадобиться. Отныне вы и Папанреу будете придерживаться его указания во всех вопросах, касающихся общественного порядка и безопасности. Вы оба должны всячески поддерживать Скоби и подсказывать ему любые полезные с вашей точки зрения методы, которые помогут сделать его действия более энергичными и решительными. Наилучшие пожелания. Элаз быстро установила контроль над большей частью Афин, за исключением центрального района, где наши войска сначала сдерживали отряды Элаз, а затем перешли в контратаку. Скоби докладывал. Генерал Скоби, Афины, премьер-министру 8 декабря 1944 года. Усиление деятельности повстанцев и повсеместная стрельба из-за угла не позволяли достичь больших результатов в боях, которые продолжались вчера весь день. К середине дня общее число взятых войсками под стражу повстанцев составляло 35 офицеров и 524 других чина. В эту цифру не входят лица, задержанные полицией, так как в этом отношении от них трудно получить точные данные. Двадцать третья бригада, которая в течение второй половины дня вела операции по очищению каждого дома, добилась некоторых успехов. Парашютная бригада очистила новый район в центре города. С английского военного корабля «Арион» пришлось высадить подкрепления морской пехоты для борьбы с многочисленными снайперами из повстанцев, проникшими в район южнее Порто Леонто и действовавшими против здания военно-морского ведомства в Пирее. Ввиду сильного сопротивления наши войска были вынуждены отступить в одном районе. В районе, который очищается греческой горной бригады, повстанцы предприняли атаку с фланга. Атака была отбита, но задержала продвижение бригады. Это давало представление о масштабах боев, которые мы теперь вели. Премьер-министр генералу Вильсону Италия 9 декабря 1944 года. Первое. Вы должны без малейшего промедления послать новые подкрепления в Афины. Затяжка боев сопряжена с многочисленными опасностями. Я предупреждал вас об огромном политическом значении этого конфликта. Следует поспешно подбросить по меньшей мере еще две бригады. Второе. В дополнение к выше сказанному спрашивается, почему военно-морской флот не оказывает постоянной помощи? ограничивается высадкой небольшого подразделения при критическом положении. Выдали твердое заверение, что вами уже посланы достаточно солдат. Премьер-министр генералу Скоби 8 декабря 1944 года Сегодня в вечерних газетах много пишут о том, что ЭЛАС предложила заключить мир. Естественно, что нам хотелось бы урегулировать этот вопрос – Но вы, поскольку это позволяет ваше влияние, должны позаботиться о том, чтобы мы из добрых побуждений не отказались от этого, что завоевано или еще может быть завоевано нашими войсками. Мне кажется, что не следует соглашаться на что-либо менее удовлетворительное, чем условия, согласованные до начала восстания. Трудно также представить себе, каким образом руководители ЭАМ с руками обагоренными кровью греков и англичан вновь займут места в правительстве. Однако это возможно, удастся уладить. Важно действовать осторожно и консультироваться с нами в отношении условий, когда они будут выдвинуты. Беспорная цель поражения ЭАМ. Прекращение боев второстепенное дело по сравнению с этим. Я отдаю приказ об отправке в Афины крупных подкреплений, и фельдмаршал Александр, вероятно, через несколько дней будет с вами. Сейчас, пока конфликт не улажен, нужны твердость и трезвое суждение, а не горячие объятия. Генерал Скоби, премьер-министру 10 декабря 1944 года. Если Бойлаз сделала какое-либо предложение о мире, мы, конечно, сразу же уведомиме бы Бойлаз об этом. Но ни послу, ни мне не известно о подобном шаге. Я не упускаю из виду упомянутую вами главную цель. До тех пор, пока любая партия может в поддержку своей позиции использовать свою собственную армию, в Греции не может быть мира и стабильности. Я надеюсь, что бои удастся ограничить районом Афины и Пирей, но в случае необходимости я готов довести дело до конца по всей стране. Жаль, что нельзя применять слезоточивые газы. Это оказало бы большую помощь в боях в городе. С большим удовлетворением приветствуем ваше заверение, что отправляется крупное подкрепление. Мне сообщили штаба союзных сил, что четвертая дивизия отправится в скором времени. Подавляющая часть американской печати резко осуждала наши действия, утверждая, что они опорочили цель, ради которой американцы вступили в войну. Государственный департамент, возглавлявшийся Стейтениусом, выступил с подчеркнуто критическим заявлением. Англия была охвачена волнением. Таймой и Манчестер Гардиан заявили, что они осуждают нашу политику, которую они назвали реакционной. Сталин, однако, неукоснительно и лояльно придерживался нашего соглашения, достигнутого в октябре. И в течение всех этих долгих недель боев с коммунистами на улицах Афин От правды и известий не было слышно ни слова упрека. Английские войска все еще продолжали упорно сражаться в центре Афин, но превосходящий по численности противник теснил их. Мы вели бои за каждый дом, сражаясь с противником, который не менее чем на четыре пятых состоял из лиц, одетых в гражданскую одежду. В разгар всех этих волнений в Афины прибыли фельдмаршал Александер и Макмиллан, Одиннадцатого декабря мы получили первые сообщения об их миссии. Наше положение было хуже, чем мы ожидали. Английские войска, телеграфировал Александр, по существу находятся в осаде в центре города. Путь к аэродрому был ненадежным. Гавань Перей не находилась под нашим контролем, и разгрузка судов там была невозможна. У войск, сражавшихся в городе, оставался лишь шестидневный запас продовольствия и трехдневный запас боеприпасов. Александер предложил тотчас же очистить порт и путь к Афинам, немедленно доставить подкрепление из Италии, создать склады и, надежно соединив оба конца гантелей, предпринять требуемые операции по очистке Афин и Пирея. 12 декабря военный кабинет предоставил Александеру полную свободу действий в отношении всех необходимых военных мероприятий. Я получил от греческой третьей горной бригады, которая лояльно сражалась вместе с нами, благодарственные послание за наши попытки защитить их страну. В послании также выражалось сожаление по поводу того, что англичанам приходится проливать свою кровь. Они просили меня стать их почетным командиром. Однако от Гарри Гобкинса поступило предупреждение. Гарри Гобкинс, премьер-министр, шестнадцатого декабря тысяча девятьсот сорок четвертого года. Настроение общественности здесь быстро ухудшается из-за ситуации в Греции. Признаюсь, что в условиях одновременного ведения боев в Европе и Азии, когда от всех требуется максимальная энергия для нанесения поражения противнику, я весьма обеспокоен поворотом дипломатических событий, которые привлекают внимание общественности к некоторым нашим трудностям. Я не знаю, что могут сказать публично президенты или Стетиниус, но вполне возможно, что один из них или оба, они должны будут прямо заявить о нашем твердом намерении сделать все, что мы можем, и для обеспечения свободного и надежного мира. Мы все были согласны с этой целью, но вопрос заключался в том, можно ли добиться этого, разрешив коммунистам захватить всю власть в Афинах. Именно об этом и шла речь. В Канаде Маккензи Кинг – Также испытал на себе неблагоприятную реакцию в связи с нашей политикой в Греции, реакцию, получившую широкое выражение в США. Я послал Макензи Кингу телеграммы, которыми я обменивался с президентом в августе и обратил его внимание на Казертинское соглашение, которое к тому времени было опубликовано. Я сказал ему, что я получил устное согласие Сталина на наше вступление в Грецию и освобождение Афин. Хотя, писал я в заключении, все это дело устроено коммунистами. Сталин до сих пор не выступил с каким-либо официальным заявлением по поводу наших действий. Из уважения ко всем этим фактам, доводам и призывам, Маккензи Кинг воздержался от того, чтобы отмежеваться от наших действий в публичном заявлении. Теперь, несколько лет спустя, вспоминая об этих событиях, Кажется удивительным, насколько ход событий полностью оправдал политику, за которой я и мои коллеги так упорно боролись. У меня самого она никогда не вызывала никаких сомнений, так как я совершенно ясно видел, что коммунизм будет той опасностью, с которой цивилизации придется столкнуться после поражения нацизма и фашизма. Нам не было суждено завершить задачу в Греции, однако в конце 1944 года мне и в голову не приходило. Что немногоем больше, чем через два года, государственный департамент при поддержке подавляющей части американского общественного мнения не только воспримет и будет продолжать начатую нами политику, но и пойдет на дорогостоящие решительные действия, даже военного характера, чтобы довести эту политику до ее успешного завершения. Как сообщают, 21 марта 1947 года государственный секретарь США Дин Аcheson. Давая показания в комиссии Палаты представителей по иностранным делам, заявил: наличие в Греции правительства, контролируемого коммунистами, рассматривалось бы как угроза для безопасности Соединенных Штатов.